Глава 24. Я медленно спускалась по каменным ступеням к озеру, опасаясь поскользнуться на мокрых камнях. Каждый шаг оставлял за собой кровавые следы и отдавался болью в израненных ногах. Было душно и влажно, словно в бане. Пара сидал на теле каплями, собираясь в тонкие ручейки. Теплая вода ласкала кожу и чуть пощипывала порезы, но эти ощущения были даже приятны по сравнению с выматывающей болью последних трех недель. Полумрак пещеры настораживал, поэтому глубоко заходить в озеро я не решилась. Присев на камень, вытянула ноги, полностью погружая их в воду. Тепло успокаивало, расслабляло. Если не придираться, то вполне представлялось, что нахожусь на эксклюзивной СПА-процедуре. Тишина стояла звенящая. Изредка она разбавлялась космической капелью, срывающейся с потолка пещеры. Казалось кощунством нарушать первозданную атмосферу этого места словами. Закрыв глаза, я размышляла над тем, что делать дальше. Судя по тому, что пещера не зияла потусторонним светом, абонемент на мое лечение был одноразовым. Я, в принципе, не особо надеялась, памятую пословицу «Молния в одно место два раза не бьет. Но глупое сердце все равно верило в сказку. «Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса?» Люмит чудес тоже оказался небезграничным. В этот раз повезло сразу двум общинам оборотней. Оживший обелиск был тотемом снежных барсов. Активировал его пепельный засранец-гипнотизер, чуть не самоубившись. Вот уж не думала, что его после всего сотворенного оставят в живых. «А гляди-ка, и этот пригодился!» Кроме того, в один день с активацией тотема Снежных Барсов появился из ниоткуда ранее исчезнувший тотем Чараетвых Медведей, что немаловажно без моего вмешательства. Выходят своими действиями оба клана явно угодили духам отцов-прародителей. Оборотни тоже это осознали и продолжили сотрудничество исключительно в мирном ключе. Прибыв на место, я удивилась, как сильно изменилась здешняя атмосфера. Гулкое одиночество пустых сводов осталась в прошлом. Старая резиденция напоминала растревоженный улей. Оборотни сновали во всех направлениях, получая задания, отчитываясь о выполнении и снова исчезая в недрах скальных переходов. И посреди всего этого хаоса изредка разносился требовательный крик младенца, будто символизируя начало нового этапа в жизни двух кланов. В такие моменты оборотни замирали на мгновение, радостно улыбались и продолжали заниматься своими делами. Мои размышления прервал плеск воды. Я обернулась на звук. Бабыр спускался по ступеням, нарочито громко шлепая по воде босыми ногами. Заметив мой взгляд, он перестал шуметь. Я рассматривала оборотня, приближающегося ко мне, с кошачьей грацией. Высокий, в холщовых штанах, закатанных по колено, все еще худой и с сеткой шрамов на теле оставленных на память после боя у Алёкмы. Он с улыбкой произнес: «Ты сейчас похожа на русалочку, сидящую в порту Копенгагена». «Символично. Я только сейчас поняла, что мы действительно похожи. У неё тоже голос и ноги стали издержками производства». «Шутка, насквозь пропитанная горечью и сарказмом, сорвалась с моих губ раньше, чем я успела подумать о её двусмысленности». Бар сел позади, притягивая меня к себе и заключая в объятия. Теплое дыхание чуть, -чуть катало шею. — Я не дам тебе исчезнуть морской пеной в прибое. Хочется верить, но если не выйдет, я уйду сама. Я откинулась ему на грудь, устраиваясь поудобнее. Мерное биение сердца успокаивало. Как хорошо было бы просто вот так сидеть, наслаждаясь теплом друг друга и теплом сердца резиденции. Если бы не одно «но». Не вышло. Я постаралась сказать это как можно более безразличным тоном, чтобы не выдать собственное разочарование. Даже сквозь толщу воды было видно, что раны никуда не делись. Даже сквозь толщу воды было видно, что раны никуда не делись. Значит, поедем в Индию. Посмотрим, откуда мне такое счастье под ноги свалилось. С теплотой в голосе отозвался Ирбис, прижимая к себе покрепче и упираясь подбородком мне в макушку. Что бы ты себе не накрутила в мыслях, забудь. Мне будет лучше только с тобой. Когда все изменилось? Тогда ли, когда первые два дня он ночевал со мной в палате, несмотря на протесты врачей? Или когда спорил с отцом, что нет смысла держать меня в больнице, нужно пробовать другие варианты? Или когда носил везде на руках, пытаясь уберечь травмированные ноги? Я не знала. Но в такие моменты, как сейчас, казалось, что так было всегда. «Откуда здесь младенец?» — полюбопытствовала не уходя от болезненной темы. «О, с этой барышней тебе еще предстоит познакомиться. Это у нас Эрл Хахаевна оповещает всех, что она голодна». «Эрл Хахаевна?» Малышке две недели от роду. Она родилась в аккурат после обретения нами собственного обелиска. Кать хотела назвать дочь Надеждой, но согласилась на якутский вариант Эрл. «Красивое имя, благозвучное отлично сочетается с фамилией». Я искренне восхищалась выбором родителей. «В отличие от моего, хочешь сказать?» «Ну, твое, оно такое, аутентичное...» Я попыталась со смешком выкрутиться из ситуации. Защитано, выкрутилась. Когда Абар чмокнул меня в макушку, плечи его тряслись от едва сдерживаемого смеха. «У вас только дело, ты со мной носишься. Нерационально?» Я с сожалением, вынуждена была признать, что гиперответственность во мне боролась с романтической привязанностью. Я уже один раз поставил дела рода на первое место и в следующий раз увидел тебя только через два месяца. Спасибо, я сделал выводы. Эрбис положил голову мне на плечо. Чтобы быть главным, не обязательно все делать самому. Нужно уметь делегировать ответственности, и полномочия. Этим я сейчас бессовестно и пользуюсь. Вот смотри. Здесь сейчас ведутся работы силами двух кланов. Восстанавливаются ранее заброшенные пещеры в толще скалы. Осваиваются подземные уровни, укрепляются переходы и расчищаются древние завалы. Заправляю здесь всем хахай с Катей. И мой друг детства Сбиаров ЭИ. -э. А БДР, чем занимается? Сестра получила в свою вотчину департамент внешних связей, который давно мечтала возглавить. Эта хитрая кошка умудрилась за две недели заключить соглашение о патронате над Сайлюгемским национальным парком, охраняющим Ирбисом в дикой природе. На его территории обелиск пробудился. Так, вроде бы, патронат предполагает заботу о каком-то единичном животном или растении, с в голосе отреагировала. Абсолютно верно. У меня таких единичных по всей республике несколько десятков реликтовых деревьев, один утес и семья полярных медведей. Но БДР у нас не мелочится, она сразу национальный парк отхватила. Бар уже откровенно веселился, рассказывая об успехах сестры на новом поприще. Чтобы ты понимала всю глобальность задумки, эта инициативная киса заставила дядю Берила выбить у Министерства обороны разрешение на строительство частного военного центра для тренировок подразделений особого назначения в горах Кошагачского района. Формулировка там насквозь размытая, инициатива частная от лица ведомственных ветеранов, финансирование из нашего кармана полностью. По ее задумке центр со временем станет базой для освоения региона Ирбисами я по хулигански присвистнула, оценив перспективы, чтобы постепенное переселение снежных барсов к тотему рода не выглядело как библейский сход евреев из Египта. БДР, как опытный военноначальник, начальник готовила плацдарм для экспансии на Алтай, причем умудряясь работать сразу в нескольких направлениях. «А, Баламат?» — рискнула я задать вопрос о своей подруге по несчастью. Спросила я не просто так, из праздного интереса, мне действительно была безразлична ее судьба. После освобождения из плена мы виделись всего один раз, и наш разговор напоминал взаимную препарацию души скальпелем без анестезии. Две недели назад. Добегалась. Эта мысль накрепко засела в мозгу. Она просачивалась с первыми лучами рассвета в больничную палату, всасывалась в кровь вместе с очередной капельницей и укладывалась мне на грудь гранитной плитой перед сном. Ночами я попеременно просыпалась от чавканья ады, обгладывающей мои ноги, или от копошений жирных трупных червей, съедающих меня заживо. Спецэффекты в кошмарах были на уровне, поэтому время сна сократилось до жизненно необходимого минимума. Врачи разводили руками и не знали, как объяснить мой феномен. Раны откнута затянулись подозрительно быстро, наталкивая на мысль о регенерации оборотней. Почему не заживали раны, нанесённые адой, объяснений не было. Порезы когтей болели и кровоточили от резких движений, а с учетом ночных кошмаров я просыпалась каждое утро на окровавленных простынях. Во время очередного пробуждения я обнаружила возле своей постели баламат. Она держала меня за руку и беззвучно плакала. Казалось, будто мы все еще сидели в полумраке каменного мешка в ожидании своей участи. Сколько бы нам ни твердили, что все закончилось, но это было не так, ничто не закончилось. Ловушка захлопнулась у нас в голове, и мы не видели выхода, отчаянно цепляясь друг за друга, чтобы не раствориться в ужасе. Восунувшись, схудавшей девушке с тусклым взглядом и обилием бинтов сложно было узнать ту дерзкую, своенравную оборотницу, пришедшую ко мне в палату при первом знакомстве. Сейчас от шикарной косы остался лишь короткий ежик волос Один глаз девушки не видел, а уши практически отсутствовали. Остальное тело она старательно прятала под длинной свободной накидкой с капюшоном. Отдышавшись между приступами боли в растревоженных ранах на ногах, я задала, наверное, самый бестактный вопрос из всех возможных. «Почему ты в таком состоянии?» Мне не нужно было пояснять, что я имею в виду. Оборотница все воспринимала на каком-то внутреннем уровне, словно считывала мои эмоции. Я же отказывалась принимать увиденное. У меня не было выбора, а у нее был. Стоило бы ломать обернуться и регенерацию обратной, пусть не сразу и не быстро, но исправила бы ситуацию. Не могу обернуться. Слова упали в тишине с сухим треском надломленного дерева, пожираемого пламенем внутренней боли. Я два месяца была заперта в звериные постаси, сходила с ума от боли и непонимания. Не помнила, кто я и где я. Это хуже самого страшного сна, когда ты помнишь какие-то обрывки, события, словно из чужой человеческой жизни. Но день за днем тебя убеждают, что ты — бессловесная тварь, глупая цепная тварь, ведь дел которой — сдохнуть и оборвать собственные мучения ради высшего блага. «Боишься своего зверя?» — процедила я сквозь сжатые зубы, претерпевая очередную вспышку боли. Судя по всему, дозы обезболивающего все увеличивались, а действие все сокращалось. «Боюсь потерять себя», — Баламат безразлично рассматривала собственное отражение в окне больничной палаты. «Это все, что у меня осталось. Семьи нет, любви не было. Когда я услышала свое имя, то разрыдалась от облегчения сознания, я не сумасшедшая. У меня была жизнь с именем и прошлым. Я была человеком». «Прости, но ты никогда не была человеком». Каждая фраза царапала горло, будто я глотала битое стекло. Накатила очередная волна ноющей зудящей боли. Ты — оборотень. Выбирая жизнь человеком, ты отказываешься от себя. Нельзя жить наполовину. Твоя рысь — самое человечное искреннее создание, которое даже ценой собственной жизни спасало других. Она не виновата ни в чем. Так зачем ты наказываешь и себя, и ее? Ты не только была мат. «Ты еще и гордая, своенравная, упрямая, несгибаемая, добрая и самоотверженная кошка!» Я вцепилась в просто не так, что они затрещали. В торе шипению последней произнесенной фразы. На хаотичный писк аппаратуры, дребезжащий в ушах, с неотвратимостью будильника в будний день, прибежала медсестра и хотела поменять капельницу с препаратами. Я отрицательно мотнула головой. Девушка испуганно сверила время с последней отметкой в истории болезни и неодобрительно, покачав головой, вышла. Я рассматривала оборотницу, та хмурилась, уставившись на собственные руки, перемотанные бинтами. «Кто бы говорил про жизнь наполовину!» — хмыкнула Баламат, провожая взглядом медсестру. «Долго еще собираешься жить на два мира!» Я молчала, стиснув зубы и переживая очередную вспышку боли, а оборотница продолжила, не глядя на меня. Что тебе еще нужно? Он ночует у твоей постели, он поставил тебя превыше семьи, долго общины. Он за тобой шел по трупам наемников, отыскал в безлюдных горах. Он позвал меня, осознавая, что делает больно. Он просил. Что тебе еще нужно? Скрипучий голос надтреснутый, полный боли и сожаления. Я должна бы тебя ненавидеть. Ты отняла у меня шанс на любовь, ты. Она сглотнула набежавшие слезы, так и не решившись произнести страшные слова. «Мать! Но я не могу! Ты не лгала, ты боролась, ты защищала, ты жертвовала! Я уйду, но ты! Твое место не здесь, не в этой палате и не в этом мире! Займи свое место!» После такого разговора судьба Баламат мне была небезразлична. «А Баламат, она обернулась?» Как только Хардах пришел в себя, они уехали на Алтай вместе с дядем Беррилом, выбирать место под строительство центра. Эрбис тяжело вздохнул, словно касался больной темы. И да, она обернулась. Видимо, та встреча пошла на пользу вам обеим. «Значит, у вас все хорошо?» «Хорошо у нас», — он выделил интонации слова «нас». «Станет, когда мы избавим тебя от памятного подарка Ады». В аэропорту Калькуты мы приземлились ранним утром. После якутских морозов в конце марта, где весна еще даже не думала вступать в свои права, индийские утренние 20 градусов по Цельсию показались раем. Перед спуском по трапу Бар привычно подхватил меня на руки, внизу нас уже ждали. Отец о чем-то общался с невысоким индусом в белоснежных одеждах, тот поглядывал на нас с Бааром и в задумчивости теребил седую бороду и длинные усы, завернутые в кольца на щеках. Весь облик встречающего неожиданно напомнил мне старика Хатабыча, настолько карикатурным было сходство. Пока мы спускались, я уловила лишь обрывок разговора, где единственным знакомым словом оказался слегка переначенный вариант арабского «шайтан». В аэропорт мы даже не заходили, сразу погрузившись во внедорожники представительского класса. Отец продолжал приговариваться с Хаттабычем, а мы глазели на окружающую действительность сквозь тонированные стекла автомобиля. Индия — страна контрастов во всем. Здесь ультрасовременные высотки соседствовали с нищенскими лачугами. Пальмовые леса с изумрудно-зелеными шапками крон разрезали громадные транспортные развязки. Бетонные автобаны будто парили в небе, возвышаясь над серебристыми лентами рек. Хаотичное движение на дорогах с обилием мопедов и мотоциклов напоминало не засыпающий ни днем, ни ночью муравейник, где каждый индус муравей спешил по своим делам. Чем дальше мы отъезжали от города, тем сильнее менялся пейзаж за окном. Спустя час мы уже неслись по пустой лесной дороге, словно в пробитом тоннеле среди толщи леса. Асфальт сменила каменная брусчатка, поросшая сорняками. Небо закрывали раскидистые кроны деревьев, создавая сумеречную атмосферу. В воздухе витала бурая пыль, оседая на автомобиле, листьях, кустов и деревьев. Спустя пару часов из-за очередного поворота показались массивные кованые ворота, оплетенные местным аналогом плюща с месистыми красными листьями. Ворота медленно отворились, пропуская нас в сердце затерянного среди джунглей имения. В центре зеленой лужайки возвышался трехэтажный особняк из белоснежного. Трехэтажный особняк из белоснежного мрамора, увенчанный луковичными крышами и башенками чатри. Резные колонны приплетались узором со строгонечными арками, словно создавая единый неповторимый ансамбль. Снаружи здания опоясывали крытые галереи, разделенные на зоны ажурными деревянными ширмами. Кортеш остановился у парадного входа. Я смотрела на окружающее великолепие, забыв, кто я и зачем сюда прибыла. Но непонятная реплика, сказанная в мой адрес индийским хатабачем, вернула меня с небес на землю. «Пап, что он сказал?» «Он сказал, что дочь лунной кошки заждались дома». «А кто это?» «Господин Сингх утверждает, что это ты, котенок. И, словно подтверждая слова отца, индус кивнул головой. «А почему в аэропорту он говорил про шайтана?» На удивление отец смутился. «Одно из прозвищ, прилипших ко мне в Индии почти тридцать лет назад. Шайтан Эль Джалиди — ледяной демон». «Тебе идет, вынуждена была признать, глядя на своего высокого светловолосого отца с ледяными глазами. Холод из них пропадал, лишь когда отец смотрел на нас с мамой. «А как будет по-арабски «я дочь ледяного демона»?» Энебнету шайтан Эльджалиди. Я повернулась к господину Сингху и постаралась максимально точно повторить фразу, сказанную отцом. Ла я тадакхала альмар. Индус ответил мне с отеческой улыбкой, которая слегка померкла, стоило ему рассмотреть капельки крови у меня на одежде и обуви. Раны снова начали кровоточить. Папуль, переведи, пожалуйста. Господин Сингх ответил, что одно другому не мешает. Мы прошли в особняк, следуя за хозяином дома. Высокие потолки в сочетании с мраморным полом берегли прохладу для своих гостей. В уютных нишах, сплетенной деревянной мебелью и маленькими декоративными подушечками можно было удобно расположиться на отдых и выпить чаю. Но окончательно покорил меня внутренний дворик с фонтаном, тихо журчащим в тени деревьев. Словно маленький оазис перенесли из пустыни в сердце особняка мощные дорожки, обилие цветов, растущих из земли и соседствующих с катками более экзотических растений, и низкие лавочки, напоминающие турецкие тахты. Фантастически сладкий, насыщенный аромат незнакомых растений заполнял все вокруг, дурманил голову и уносил мыслями далеко-далеко. Я присела возле фонтана, наслаждаясь журчанием воды, буйством природы и прохладой. Бар тактично оставил меня одну, обещая вернуться через полчаса. Словно принцессы сказки, я взирала на окружающее великолепие, и оно вызывало внутри чувство щемящей тоски. Необъяснимой, мимолетной, но разъедающей кислотой все очарование момента. Эти чувства были явно не мои. «Рагнеда», — тихонько позвала я княжну. Да, в ответ только горестно вздохнула. «Тебе эта обстановка что-то напоминает?» «Чем-то похоже на резиденцию ягуаров. Раз это дом...» то почему у тебя такие эмоции? Потому что в 15 мне запретили там появляться, посчитав выбраковкой. э, -э, -э я натурально онемела от услышанного. Как выбраковкой может оказаться оборотень с дюжиной ипостасей? Не понимаю. Помнишь состояние Баара, когда его отравили Марисой? Постоянный неконтролируемый оборот. У меня было то же самое, только представь, Одновременно ласты черепахи, птичий клюв, рыбьи жабры, хвост пантеры и дальше на что хватит фантазии. Я была уродцем и не могла их всех контролировать, постоянно находясь в энергетическом кризисе. Чтобы не сдохнуть и не позорить рот, мне безопаснее было оставаться в человеческой ипостаси, поэтому меня посчитали вобраковкой. Но ты же взяла их всех под контроль через год. Я помню сон, ты фиксировала форму. Это все Беремер. Он приезжал к отцу с посольством, присматривая невесту среди оборотниц подходящего возраста, а нашел меня в корчах подыхающую от неспособности угомонить собственные постаси. У него получилось стать ментальным посредником между мной и моим зверьем. Он помог нам выстроить отношения, основываясь на балансе и сохранил все в тайне. Если бы не он, я бы тогда просто сдохла в лесу, и никто бы даже не узнал в обезображенном трупе седьмого ребенка. «Радо Волка» и «Дары Ягер». «Погоди, не может быть, чтобы никто ничего не заметил, вообще так не бывает!» Мамина тетка что-то подозревала и хотела забрать меня на воспитание, но мать воспротивилась. Я всегда была для нее лишь живым воспоминанием об измене отца, и на фоне двух старших дочерей смотрелась откровенно жалко. Я не сдержалась и цветасто выругалась. Как писал наш незабвенный Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Похоже, эта формула действовала даже сотни тысяч лет назад. Неудивительно, что княжна так цеплялась за своего жениха. Это чуть ли не единственная живая душа, которая отнеслась к ней по-доброму. А мы так и не съездили к тотему Ирбисов. Не стало безумно стыдно. «Что случилось?» — настороженно уточнила княжна, чувствуя мои эмоции. «Прости, ты так и не увидела жениха из-за меня. Вместо этого мы на другом конце света будем возвращать тебя в семью, которая от тебя отказалась». «Это у тебя такой раздрай из-за чувства вины?» «Совсем с ума сошла? Во-первых, ты после общения с чужим тотемом чуть не умерла, еле откачали. Во-вторых, озеро повторное тебя лечить не взялось». Поэтому тебя сейчас и без общения с духами на тот свет отправить легче легкого. И в-третьих, мне ли жаловаться? Я вообще не должна была освободиться из гарнитура. А вместо этого ты пытаешься вернуть меня в рот по крови, увеличивая мои шансы на перерождение многократно. Так что отставить панику и чувство вины. Я тебе безмерно благодарна за все. А ты вообще хочешь обратно к духам этих ваших отцов-прародителей? Хочу! Ни секундой не колеблясь, ответила Рагнеда. Теперь, когда активен Тотем Ирбисов, есть шанс, что мы с Баримиром переродимся и сможем встретиться. Кабелиску выдвинулись на следующий день. Ехать пришлось несколько часов. Асфальт очень быстро сменился, пол разбитый, брусчаткой, а затем мы вовсе пришел в грунтовку. Чем дальше мы заезжали в джунгли, тем больше они напоминали антураж для фильма ужасов. Темный непролазный лес скрывал свои тайны от посторонних. Дорога заканчивалась на небольшой поляне, обрамленной высокими старыми деревьями со стволами в несколько обхватов. Их широкие багряные листья в сочетании с корой цвета запекшейся крови нагоняли жуткие ассоциации. Дальше отправились только мы с отцом и баабыр. Остальных сопровождающих господин Сингх настоятельно просил остаться, дабы лишний раз не провоцировать богиню. Стоило Баару обернуться Ирбисом, как индус впал в состояние религиозного экстаза. Если бы можно было посидеть повторно, он бы это сделал. При взгляде на меня, спокойно взбирающуюся на спину снежному барсу высотой под три метра в холке, из уст господина Сингха речтативом полилась молитва. Пап, Мне стоит бояться, — я осторожно уточнила, глядя на фанатично молящегося индуса. Как бы за оружием не потянулся. Нет, там хвалебные гимны Великой Матери Кали за ее милосердие и доброту. Ибо милостью богини ты, рожденная от ледяного демона силы любви, смогла подчинить дух Севера. Бар только фыркнул, дергая усами и переминаясь ноги на ногу. Ему не терпелось отправиться в дорогу. Первым шел отец, где необходимо, прорубая дорогу мачете. Следом мы с Бааром. Я переживала, что ехать будет неудобно, ведь сжать ногами Ирбиса для удержания равновесия я физически не могла. Но Бабыр меня удивил. Он ступал настолько плавно, что я вообще не чувствовала движения. Зарывшись ладонью в густой мех, я погладила Ирбиса и тихо, чтобы слышал только он «поблагодарила». Снежный барс отреагировал довольным мурчанием, но с шага не сбился. Нам предстояло пройти несколько километров по джунглям. «Пап, а у тебя друзья в каждой стране есть?» «У меня враги в каждой стране есть», — хмыкнул отец. «Специфик работ сказывается». «А как же мистер Синг?» Индус был призанятнейшей личностью. Владел особняком в колониальном стиле, ссылался на прошлое отца, еще и выдавал некие религиозные сентенции в мой адрес. Мистер Синг как раз явный тому пример. Просто иногда врагам не чуждо чувство благородства, если дело касается незыблемых ценностей, замешанных на религиозном фанатизме. Он тебе что-то должен, да? Да, жизнь. А можно чуть подробнее? Включила я просительные нотки в голосе. Можно, обреченно вздохнул отец. Любопытство — наш фамильная черта, а это значило, что я не отстану, пока не узнаю подробности. Он был среди нападавших на наш отряд 30 лет назад. Ему посчастливилось не погибнуть от лап черной пантеры, так яро нас защищавшей. Видишь ли, мистер Сингх оказался весьма религиозным головорезом и был в курсе, что где-то здесь находится забытый жертвенник местной богини Кали. Когда нас загнали в этот самый жертвенник с желанием добить, по мнению мистера Сингха, пробудился древний дух мести и защитил нас. «Папуль, погоди, Кали же вроде уничтожала демонов, а тебя здесь ледяным демоном зовут». Как она могла встать на вашу защиту? Мифология была нашей общей с отцом любовью. Он поощрял мой интерес к этой области, рассказывая много сказок из фольклора разных народов мира. Про Кали, Дургу там тоже было. Этот вопрос потом сама господину Синкаху задашь. Как в его картине мира такая ассоциация сложилась. Но, знаешь, когда в лицо тебе смотрят разъяренные пантеры и вдруг передумывает тебя добивать, ты поверишь во что угодно. И все равно не сходится не убила его пантера. А почему он тогда помогает тебе? После того, как меня подлечил обелиск, мы возвращались тем же путем, что и пришли. Сингх обнаружился среди растерзанных трупов, молящимся. Он посидел за ночь. Пантера его порвала, но не добила. А мы перевязали, к поселению отвели, решили не оставлять блаженного на съедение дикому зверью. Я только сказал ему, что однажды вернусь. Вот он и ждал». «Эх, твоего бы отца, да в нашей реалии!» — мечтательно вздохнула Рогнеда. Цены бы ему не было!» «Сплюнь, ему и здесь неплохо!» Я моментально открестилась от подобной перспективы. Время за разговором прошло незаметно. Впереди замаячили осколки скалы, торчащие из-под земли, словно старые клыки давно почившего дракона. Часть камней была покрыта мхом, но под ним явственно проступали непонятные символы, состоящие из безумной смеси азбуки Морзе и египетских иероглифов. Обелиск ягуаров ничем не отличался внешне от медвежьего. Стрела из черного гладкого камня, в отполированных гранях которой можно было рассмотреть свое отражение. Примечательным было разве что ощущение тепла и покоя. Звуки вокруг стихли, казалось, даже ветер не шелестел в кронах деревьев. В наступившей тишине стали отчетливо слышны мягкие крадущиеся шаги. Нас встречали. Угольно-черная пантера взирала с интересом. Едва скользнув по нам с баром взглядом, она направилась к отцу, мягко ткнув его головой в бедро. Отец в ответ опустился на одно колено и приложил к сердцу сжатый кулак в приветствие. Они застыли друг напротив друга, словно вели безмолвный диалог. Возможно, так и было. — Не думала, что боевого побратима можно обвести без слияния ипостасей, — задумчиво пробормотала княжна. — И в таком возрасте... Спускаясь на землю, я старалась не шуметь и не отвлекать отца от общения. Медлить, находясь у цели, было бессмысленно. Напоследок я прижалась лбом к телу Ирбиса, глубоко взрываясь пальцами в шелковистую шерсть и вдыхая родной запах. Для меня он пах морозом, солнцем и хвоей. Хотелось набраться у него смелости, решимости, уверенности, но сердце трепахалось в груди, словно одинокий огонек на ветру, норовя угаснуть. Секунда на трансформацию меня прижимал к себе любимый мужчина. «Не бойся, мы рядом». Он нежно и едва ощутимо коснулся моих губ. Я медленно шла к обелиску и пыталась вспомнить, что мне рассказывала Ягу, какие термины использовала. «Если обелиски сродни нашим компьютерам, то чем точнее запрос, тем полнее и качественнее будет ответ». Исходя из таких предпосылок, я старалась продумать свои вопросы команды, но прежде чем успела что-либо прорепетировать, обелиск сам обратился ко мне голосом любящей бабушки, дождавшейся внука в гости. «Приветствую, потомка рода Ягуаров! С возвращением в семью!» Я ждала продолжения, но его не последовало. Прошла минута вторая, а обелиск молчал. Такое ощущение, будто со мной пообщался автоответчик, произнеся заранее заготовленные фразы на случай появления кровных родственников. Так дело не пойдет. Пришлось брать инициативу в свои руки. Оператор запрашивает доступ к устройству хранения и переноса генетических и ментальных баз данных рода ягуаров. С Скороговоркой выпалила я гибрид пояснения ягу и фраз из популярных боевиков. Атмосфера вокруг обелиска изменилась. Исчезла теплая приветливость, на смену ей пришло замешательство. Воздух вокруг наполнился озоном, казалось, обелиск сейчас зримо заискрится или зашипит от перенастройки на другой протокол общения. «Предоставьте биологические образцы для аутентификации», ответили мне спустя минуту совершенно другим голосом. «Хм, биологические образцы? Это забор крови сделать или плюнуть на него, что ли?» Благо вопрос отпал сам собой, ибо я так и оставляла за собой гранатовую дорожку из собственного биоматериала. Из гвоздов обелискую основания кровью стало ждать вердикта: Генетический код подтвержден, соответствие биологических образцов нулевому носителю рода менее 7%, аутентификация пройдена, цель взаимодействия с устройством возврат в устройство цифровой копии представителя рода ягуаров. Рагнеды, дочери Дары Ягер. Я постаралась скопировать стилистику ответов тотема. На этот раз обелиск ответил значительно быстрее. Экспериментальный образец обладал нестабильными психофизическими показателями в силу экстраординарной мутации, утрачен в результате неумелого обращения с устройством другого рода. Имел приоритет содействие. Предоставьте носитель цифровой копии. Часть грани обелиска размером с ладонь стала прозрачной. «Оператор и есть носитель», — ответила я, с опаской вставляя руку по запястью в обелиск. Ладонь будто увязла в киселе, прохладном но не липком. «Информация подтверждена. Прошу разрешение на изъятие цифровой копии из оператора. Предупреждаю, изъятие может сопровождаться болезненными ощущениями в силу низкого соответствия биологических образцов нулевому носителю рода». «Уровень силы болезненных ощущений?» соответствует колотрезанной травме средних кожных покровов. Скорость регенерации на текущем этапе у оператора попытала я своего счастья и свернула разговор на нужную мне тему. Неизвестно. Вот чёрт. Способ повышения регенерации оператора до полного устранения физических повреждений произнесла и скрестила пальцы на свободной руке в ожидании ответа. Слияние с подходящей особью местной фауны для установления устойчивого симбиоза. Так, это мы уже слышали от Ягу. Вероятность установления оператором устойчивого симбиоза при текущем соответствии биологических образцов нулевому носителю рода. Менее 7%. Результат неудачного симбиоза для оператора и особи местной фауны. Смерть. Ну, собственно, вот и все. Ответ получен. Менее 7%. Это если еще найдется подходящая особь. У отца нашлась. А вот вокруг меня что-то пантеры не бегают. Даю согласие на извлечение цифровой копии экспериментального образца Рагнеда Ягер. Тихо отдала команду. Пусть хоть у нее будет шанс на счастье. Ладонь полностью погрузилась в гель. Кожа стала прозрачной. Под ней проявились бордовыми нитями кровеносные сосуды. Оранжевыми вспышками мигали нервные окончания. Кости мерцали серым графитом, сосуды раскрывались спелыми бутонами набухающей крови, роняя лепестки с каждым ударом сердца. Каждый лепесток расщеплялся на невесомую пыльцу, из которой изымалась серебристая субстанция сознания Рогнеды. Княжна стояла возле меня, держа за руку. Ее кожа постепенно меняла цвет. От кофейного к молочно-белому. Рогнеда теряла краски. Как выцветали старые фотографии от времени и солнца. «Спасибо, сестра!» – прошептала княжна перед тем, как окончательно развеяться невесомым дымом. «Не сдавайся!» – было последнее, что я услышала от нее. Поглощенная внутренними переживаниями, я не заметила боли. Было абсолютно безразлично, что будет дальше. из оцепенения меня вывел отчет тотема. Извлечение цифровой копии экспериментального образца Рагнеда Ягер завершено успешно. Хотите провести симуляцию слияния с подходящей особью местной фауны? Я колебалась не дольше секунды. Это безопасно для оператора? Абсолютно. Симуляцию слияния проходит цифровая копия оператора в другой временной модальности. Согласна. Конец первой книги.